Телефон опять зазвонил. На этот раз это был Патрик Донахью, репортер из новостей, который теперь работал в Дейли Мейл в Лондоне. «О, Господи!» — подумала она, закрывая глаза. «Черт побери, черт, черт!» «Кэт, помнишь меня?» «Это я, тот симпатичный парень, которого ты вчера видела на кладбище». «Знаю, что ты хочешь сказать. Прости, совсем забыла». Я получил не меньше семи пинков от своего редактора. Мне, правда, очень жаль. Ты мочина. Я тут сижу, выжатый как лимон, и слушаю твой репортаж по радио. Ты же обещал мне позвонить. Я забыла. Это было так ужасно. Ка ты вправду совершенно забыла, что обещала позвонить ему, если будут какие-нибудь новости насчет Сари Дональдсон. Забыла она позвонить Гарри Оуксу. Газета Оукса заплатила бы ей за такой репортаж. А Патрик Донахью добыл бы для нее пару сотен в дейли-мейл. Мне в самом деле очень жаль Патрик. Единственное, чем ты можешь загладить свою вину, это завтра пообедать со мной. Завтра? Кэт почувствовала волнение. Я тут, в Сусексе. Ты свободна? Она сглотнула. Придется... — Отменить свидание с Томом Крузом. Заеду за тобой около половины восьмого. Где ты будешь в это время? Кэт дала ему адрес, повесила трубку и вдруг поняла, что не может сосредоточиться. Все еще продолжает думать о Патрике, об его крепком теле, теплых зеленых глазах, мужественном лице, коротких каштановых волосах и осанке, которые делал его похожим на военного. Она улыбнулась, потом вспомнила открытый гроб, вскрытие, ногти Салли Дональдсон. Она набрала номер больницы и в пятый раз попросила телефонистку соединить с Брайаном Мэривейлом, главным администратором. И снова короткие гудки. Кэт в раздражении повесила трубку и уставилась на экран дисплея. На нее смотрела ее собственная статья — Яркие буквы на черном фоне. Секундная стрелка на больших круглых часах на колонке справа беззвучно скользила по циферблату. Десять минут первого. Репортеры, редакторы, их заместители, обозреватели начинали подниматься из-за своих столов, потягиваясь, разминая затекшие члены. Некоторые отправлялись перекусить. До того, как все отправятся по домам, Выйдет еще четыре выпуска, на утренние суматоха уже позади, и рабочий день идет к завершению. Одновременно зазвонили два телефона. Справа яростно барабанил по клавиатуре один из криминальных хроникеров. Кэт нажала клавишу, и дисплей был приведен в действие. Она набрала свой шифр. «Рэпекс. Кэт. Город. Похороны». Докладная записка Джеффу Фоксу. Жду дальнейших комментариев от представителей клиники. Позднее попытаюсь отыскать медиков, связанных с этим делом, и взять у них интервью. Кроме того, ожидаю звонка Британского музея и библиотеки Британской медицинской ассоциации относительно последних случаев захоронения живых людей в нашей стране и за рубежом. Сегодня, во вторник, официальные представители клиники заявили, что расследование будет проведено немедленно это остановилось, перевернула назад страницу блокнота со стенографическими записями, стерла последнюю строку и начала заново. Заместитель администратора клиники Дерек Голд сообщил, что они не могут делать никаких заявлений до тех пор, пока не получат результаты вскрытия и в настоящее время не планируют пересмотра процедуры выдачи свидетельства о смерти. Мистер Уоррен Деннем, 36 лет, Гробовщик из похоронного бюро «Долбий сын», который нес покров на похоронах, сказал, что когда они выгружали гроб из катафалка, ему показалось, будто он слышит в гробу какие-то звуки, но не придал этому значения. Надеюсь, переговорить с ним позднее сегодня. Пытаюсь взять интервью у мужа С.Д., нанесу ему визит в полдень. Необходимо выяснить, почему не было произведено вскрытие сразу после смерти – Свяжусь с отвечающим за это медперсоналом. Телефон снова зазвонил. Это был Джефф Фокс, редактор отдела новостей. Кэт, на шоссе А27 рядом с Полгейтом. Автомобильная катастрофа. Один погибший, а может быть двое. Отправляюсь туда как можно скорее и с фотографом.